Глава 17. Даже днем морги кажутся странным местом. Ночью они меняются еще сильнее, и не потому, что от прочих помещений они отличаются весьма заметно. Здесь мало окон, в силу очевидных причин в моргах полагаются больше на искусственное освещение, ну и, подобно больницам, работа в них не прекращается круглые сутки. Но всё равно каждый раз я ощущаю какие-то изменения. Даже в самый что ни на есть час пик в морге тихо, а ночью становится и того тише. Безмолвие, которое воцаряется здесь, особенное, почти весомое. Присутствие покойников, основных обитателей этого дома, лежащих на металлических столах или в тёмных холодильных камерах, чувствуется острее. Наверное, виной этому первобытный страх ночи, помноженной на близость смерти, сохранившейся в нас на подсознательном уровне. А может, это эффект биологических часов, тикающих в каждом из наших организмов, который в ночное время возмущается нарушением естественного распорядка жизни. Подошвы моих туфель скрипели и по кафельному полу. Ночной дежурный сообщил мне, в какой смотровой работает мирс. Нужно ли вам мир с просто мастер заводить друзей, подумал я. Я не был обязан тафономисту ровным счётом ничем, да и прошедший день выдался не из лёгких. Однако мне приходилось уже встречаться с примерами того, как личные амбиции наносили ущерб процессу расследования, и я знал, какими разрушительными могут быть последствия. Пусть мы с Мирзом не нравились друг другу, Дело не должно было страдать от этого. И ещё, мне хотелось посмотреть на останки замурованных жертв. Я нашёл Мирза в маленькой смотровой. Первое, что меня поразило, он был в комбинезоне и резиновых сапогах, а не в лабораторном халате, как я. Мирз так и не объяснил по телефону, зачем ему нужна моя помощь, но с ранними стадиями обследования тел которые проводятся в комбинизоне, он должен был покончить уже давно. Мир склонился над выложенным на смотровом столе скелетом, который собрал из очищенных костей. Когда я вошёл, он старательно поправлял одну из них. При моём появлении Мир выпрямился, и его вид меня буквально потряс. Обыкновенно бледное лицо побелело ещё сильнее. Отчего веснушки на лице и рыжие волосы сделали заметнее. Небритый с тёмными кругами под глазами, мир производил впечатление человека, который не спал несколько ночей. "Ах, вы уже здесь", воскликнул он с облегчением. "Вы знали, когда приглашать. Улицы в вечерние часы пустеют, так что добрался я без помех". Я подошёл к скелету, над которым он трудился. По относительно небольшим размером его я знал, кому он принадлежал. Это женский, спросил я, натягивая резиновые перчатки. Да. Я как раз заканчиваю с ним. Я считал, что над этим скелетом уже не нужно работать. Мирс проделал с ним то, что и я с Кристиной Горской. Расчленил тело, очистил кости от мягких тканей и снова собрал их для обследования. В нашей профессии это одна из важнейших процедур, навыки которой буквально впитываются в кровь. Я настолько свыкся с ней, что, наверное, мог бы проделать ее с закрытыми глазами. Хотя, признаюсь, до сих пор нахожу возможность совершенствоваться. Эту работу Мирс практически завершил. Кости и неизвестные женщины были безукоризненно чисты и выложены в идеальном порядке. каждая находилась, насколько я мог судить, на нужном расстоянии от соседних с точностью до миллиметра. Сборка такого качества украсила бы страницы учебника. Да что там, подобной безупречной симметрии нет, наверное, даже у скелета живого человека. Чисто выполнено, заметил я. Лично мне такая педантичная дотошность представлялась избыточной, но говорить этого вслух я не стал. Гораздо больше меня интересовали тёмные пятна, которые я увидел на костях. Самое маленькое размером не превышало сантиметра, а самое большое на лобковой кости было примерно с куриное яйцо. От светло-кремовой поверхности кости они отличались желтовато-коричневым оттенком, словно кто-то пролил слабый кофе на промокашку. На левых локтевой и лучевой костях, как и на нескольких рёбрах, я разглядел и тонкие трещины. Орт говорил о трещинах, но эти отличались от тех, которые возникают в результате физического воздействия, например, удара. Они не разбегались радиально от точки удара или места перелома кости. Скорее, такие параллельные трещинки появляются в месте изгиба или разреза, и кости черепа остались неповрежденными. Если жертву и избивали, то лица ее мучители не тронули. Я взял со стола правую пясную кость. Грязно-желтое пятно на ее поверхности выделялось достаточно четко. Это и есть ожоги? И много их у нее? 13. На руках, ногах, на черепе мир возвращался к своему обычному состоянию. Не знаю, что больше восстанавливало его равновесие: похвала или профессиональный разговор. Все места, где кости находятся не глубоко под кожей, я нашёл следы ожогов на отслоившемся эпидермисе в местах, где кости расположены глубоко: в паху и на мышцах ног. Похоже, их наносили хаотично. Это точно результат ожогов. Судя по виду, дела именно так и обстояло, но окончательно убедиться в этом можно было только изучив срез под микроскопом. Я видел следы проб, значит, Мирс сделал и это. Я обнаружил микротрещины, и надкостница повреждена. С учётом потемнения поверхности Я не вижу иных вариантов. Вы до сих пор считаете, что это проделано с помощью паяльника или чем-то похожим. Я уверен. Он говорил о хорошо знакомых вещах, поэтому уверенность вернулась к нему. Сначала я подумал о горящей сигарете, но она недостаточно горяча для подобных повреждений, для того, чтобы жар достиг кости, её пришлось бы удерживать на месте. некоторое время, а это привело бы к более заметным повреждениям кожи. Её прожгло бы насквозь, тогда как здесь на лицо лишь локальное обугливание эпидермиса и нижних слоёв кожи над костью. Что-то тут не сходилось. Я не мог представить температурного воздействия, способного повредить кость, не нанося при этом серьёзного ущерба наружным тканям. насколько локальная примерно того же размера, что я жоги на костях. Снисходительная улыбка вновь играла на его губах. Именно поэтому я считаю, что использовалось нечто, способное создавать высокую температуру на очень ограниченной поверхности, например, паяльник. Меня это пока не убеждало, но в конце концов это была экспертиза Мирза, а не моя. Я положил кость на место. А у второй жертвы всё так же мирs протянул руку и подвинул положенную мной кость на пару миллиметров. Он ответил не сразу, и посмотрев на него, я увидел, что щёки его пылают. Хм, я не знаю точно, думаю, да. Не знаете точно? удивился я. Но ну, знаю, но я хочу сказать, пока не точно. Мир кашлянул. Я потому вас и позвал. Ну хорошо, я могу высказать своё мнение, если это вам поможет, пробормотал я, так ничего и не понимая. Я не видел причины, по которой он стеснялся своей просьбы, если, конечно, ему нужно было именно это. «Нет ничего зазорного в том, чтобы спросить мнение коллег, если сам в чем-то сомневаешься. Я не раз спросил о таком, особенно на заре карьеры, когда мне недоставало опыта». Мирс неловко переминался с ноги на ногу. Подумав, он чуть поправил на столе положение фаланги пальца. «Э-э-э, ну это не... То есть я не... Он немного отодвинул плавающее ребро, без чего вполне можно было обойтись. Потом принялся делать то же самое с противоположным ребром. Я положил руку ему на плечо, останавливая: "Почему вы не покажете мне, в чём проблема?" Мирский внул, продолжая краснеть. "Да. Да, ладно." С ведом за ним я вышел в коридор. на ходу стенуф и бросив в контейнер использованные перчатки, миновав несколько дверей, он отворил очередную, одну из смотровых побольше. Свет там не горел. Мирс щёлкнул выключателем, и под потолком зажужжали люминесцентные трубки. От яркого света я зажмурился, а потом увидел, в чём дело. Я словно попал в мясницкую лавку. В помещении стояли три смотровых стола из нержавеющей стали. Тело второй жертвы лежало на дальнем от входа. Большую часть мягких тканей с него срезали и даже начали расчленять кости. Левую ступню отделили у лодыжки, а нижнюю часть ноги аккуратно отрезали в коленном суставе. Результаты их прямо напоминали действия мясника. Но на деле по-другому и нельзя. Вполне качественно выполненная работа. Однако, хотя надрезы виднелись и на других суставах, вплоть до тазобедренного, аккуратностью они уступали первым двум. Тело заметно превосходило размерами первую жертву, и расчленение основных суставов требовало гораздо больших усилий. Белый шар бедренной кости И соответствующие ему гнездо были обнажены, однако всё ещё соединены друг с другом, причём соединительные хрящи кто-то вытянул и перекрутил жгутом, словно дёргал в припадке бешенства. Рядом на столе лежали скальпель и несколько больших ножей, не вымытые после использования. Я увидел, что другие суставы тоже пробовали расчленить, но бросили. не завершив работы. Я застыл на месте, потрясённый увиденным. Теперь мне стало ясно, зачем меня звал Мирз. Ему полагалось давно покончить бы с этим этапом. Я-то считал, что и этот скелет уже почти собран. Ну, в худшем случае, что его кости уже вывариваются. В полном замешательстве я оглянулся на Мирза. Э-э М-м похоже немного отстаёт от графика. Это было явным преуменьшением, но удивило меня не столько то, как много времени у него это заняло, сколько почему. Он, можно сказать, безукоризненно очистил и собрал скелет женщины, и я не видел причины, по которой с мужскими останками всё пошло по-другому. Больший размер жертвы мог требовать больших физических усилий. Но это не объясняло того положения, в какое загнал себя Мирз. Что случилось? спросил я. Ничего, просто, ну, просто это заняло больше времени, чем я ожидал. Тогда почему вы не позвали на помощь ассистента? А ведь у Мирзы, пока он силялся найти ответ, стал несчастным. Думал, справлюсь сам. Только тут я начал понимать, Что же произошло на самом деле? Я вспомнил женский скелет, выложенный в идеальном порядке в другой смотровой. В слишком идеальном порядке. Сколько времени у вас ушло на останки женщины? Мир сбудто сдулся, как воздушный шарик. Правда, при этом старался выглядеть так, словно ничего не произошло. Не знаю, но вы же понимаете, что с этим спешить нельзя. Спешить действительно нельзя, но одно дело потратить чуть больше времени на то, чтобы выполнить что-то без ошибок, и совсем другое — тратить его впустую. Парек заметила, что Мирс весьма методичен, и сборка женского скелета продемонстрировала, что он настоящий перфекционист. Перфекционизм — это хорошо, но не всегда. Мирс позволил себе с головой погрузиться в сборку первого скелета, сосредотачиваясь на несущественных деталях в ущерб целому, а потом, опаздывая, запаниковал и начал все портить. «Оарт знает об этом?» — спросил я, хотя заранее знал ответ. «Нет», — испуганно выпалил он. «Нет, я не хотел беспокоить ее по пустякам». «Еще бы он хотел». И работодателем своим не спешил сообщать. Мир с боялся признаться в проблеме даже себе самому и всё глубже проваливался в яму, которую сам же и вырыл, до тех пор, пока не отчаялся настолько, что позвонил мне. Меня удивляло, что Мир всё вообще совершил столь примитивную ошибку. Такого можно ожидать от новичка, но не от опытного И тут я сообразил. Мир смотрел на меня, раскрасневшийся, жалкий. Вы впервые заняты на расследовании убийства, спросил я. Что? Нет, конечно же нет, он избегал встречаться со мной взглядом. На скольких вы работали? Достаточно, Мир пожал плечами. На трёх. Самостоятельно. Какая разница? Разница была, причём большая. Расследование убийства это ответственность, а значит и психологическое давление. Не каждый способен выдержать такое. Одно дело ассистировать кому-то и совсем другое работать в сложном процессе самостоятельно. Я до сих пор помню, как это было со мной в первый раз, когда я боялся до холодного пота. Никакое обучение не готовит тебя к подобному. Теперь поведение Мирзы предстало передо мной в новом свете. За надменностью и бравадой скрывалось банальное сомнение в собственных силах. Он перестарался в попытках скрыть неопытность. Я должен был помогать Питеру Медли, пробормотал Мирза, но случилось нечто вроде конфликта. И он ушёл, а времени искать замену не было, но и ну я и заверил, что справлюсь. Промедли я слышал. Он считался серьёзным судебным антропологом. Правда, я не знал, что он ушёл в частный сектор. Зато теперь картина начала складываться. Способный или нет, Мирс был вовсе не очевидным кандидатом на роль эксперта от Биогена. В самый последний момент фирма выбрала его на замену известному специалисту, только чтобы не лишиться выгодного контракта. Стоило ли удивляться тому, что прежде я о нем не слышал? О Мирзи прежде не слышал никто. Я устало потер глаза, обдумывая ситуацию. Разумеется, Уорт необходимо знать, что один из ее экспертов не годится для работы. Наверное, не следовало винить во всём одного Мирза, но в любом случае нельзя доверять столь ответственное дело неопытному специалисту. Слишком многое лежало на весах, чтобы рисковать. К тому же, лично я не был обязан Мирзу ничем. Однако он продемонстрировал свои способности, сняв отпечатки пальцев, да и с ожогами проявил себя неплохо. Всё-таки Мирз неплохой эксперт. А растеряться может любой дебютант. Пожалуйся я Орд прямо сейчас, его, конечно, выгонят, что испортит ему карьеру. Я не хотел бы, чтобы это было на моей совести. Мир тревожно прикусив губу, вглядывался мне в лицо. Я не собираюсь покрывать вас, произнёс я. Орд должна знать об этом. Я уверена, она слишком занята, чтобы Это расследование ведёт Орт. Если об этом не скажете ей вы, это придётся сделать мне. Мир посмотрел на раскуроченные останки, плечи его поникли. Ладно. Если нечто подобное повторится, вам необходимо доложить об этом и не пытайтесь блефовать. Не прокатит. Это не я не шучу. Губы его сжались в прямую линию. но он кивнул. «Хорошо, но это не повторится». Я посмотрел на часы над дверью и увидел, что уже первый час ночи. «Пойду надену комбинезон», — сказал я. В общем, с останками большей жертвы все обстояло не так страшно, как казалось на первый взгляд. Панические надрезы Мирза не причинили непоправимого вреда.» Ни один из них не доходил до кости, так что обошлось без посмертных повреждений скелета. Весь ущерб приходился на соединительные и мягкие ткани, которые всё равно предстояло удалить. Естественно, ничего хорошего в панических манипуляциях нет, однако ни во что слишком серьёзное они не вылились. Пока мы удаляли основной массив мягких тканей с мужского скелета, мирс был тих и подавлен. Даже при том, что до полной очистки костей было ещё далеко, я уже видел на некоторых костях те же жёлто-бурые следы ожогов, как и на женском скелете. Я бы не отказался обследовать их более тщательно, но мы спешили поставить кости вывариваться, чтобы мир смог заняться этим обследованием позднее. Он работал очень медленно, на сей раз не столько из-за перфекционизма, сколько из-за волнения. При всей браваде, самоуверенность Мирза оказалась более чем уязвимой. Ничего, если он отправится от этого, всё ещё может измениться. Ну и расследованию это тоже пошло бы на пользу. Здоровее экземпляр, заметил я. Вы прикинули рост? Я оцениваю рост в 178 см, угрюмо произнёс он. То есть 5 футов 11 дюймов. Немного выше среднего мужского роста, но не великан. Насчет пола есть предположения? Определение половой принадлежности, сильно разложившегося тела, задача непростая. В случае, если разложение гениталий зашло слишком далеко, единственным способом определения пола остается исследование костей. Даже так это довольно сложно, и укорять этим мир забыло бы несправедливо. Однако мы удалили достаточно мягких тканей, чтобы разглядеть характерные черты скелета. Да я и не требовал окончательного вердикта. Мирз устало вздохнул. Но с уверенностью я на данной стадии говорить не могу. Но надбровные дуги выражены, а сосцевидные от роста к большой и четко выступают. С учетом роста... И массивность костей вряд ли можно сомневаться в том, что он мужчина. Я обратил внимание на то, что мир сказал он, то есть уже принял решение. Вообще-то поспешные выводы опасны, но в данном случае трудно было с ним не согласиться. Надбровные дуги и сосцевидный отросток черепа чуть ниже уха обыкновенно весьма точно характеризует пол, и хотя это верно не в ста процентах случаях, порой дела обстоят именно так, какими кажутся. Мы уже знали, что меньшая из жертв, которых пытали и замуровали заживо, — женщина. Следовательно, логично было бы предположить, что человек, умерший рядом с ней, — мужчина. Я заметил, что Мирс начал работать быстрее, управляясь со скальпелем и пилами ловчее, чем прежде. Раздражающая манера общения, похоже, вполне уживалась у него с уверенностью. Это нормально. Я предпочел бы, чтобы он был невыносимым, но дееспособным, а не приятным в общении бездарем. «А что насчет возраста?» — поинтересовался я, разрезая соединительную ткань левого бедра. Мирс пожал плечами. Судя по стиранию зубов от 35 до 50 лет. А в каком они состоянии? Почему бы вам самому не посмотреть? огрызнулся он. Не хочу тратить время на то, что уже сделано. Я полагаю, это ты вы сделали, разумеется. Свет и мали позволяет предположить, что он курил и любил кофе, судя по обилию пломб. «Плохо следил за зубами, но, по крайней мере, к донтисту время от времени ходил. А теперь, с вашего позволения, я попробую сосредоточиться на этом суставе». Я улыбнулся под маской. Уверенность Мирза росла с каждой минутой. Физические аспекты работы он выполнял с хирургической точностью, и мне становилось понятно, откуда у него такие блестящие рекомендации. Об имевшем место приступе паники... уже не напоминало ничего, а вскоре после этого к мирзу вернулось его врождённое чувство превосходства. «Вы задали температуру выше, чем нужно», — произнёс он, когда мы, наконец, поместили кости в раствор моющего средства. «Вываривание при более низкой температуре хорошо, когда в достатке времени. В следственном процессе такая роскошь бывает не всегда». Тут уж кому как больше нравится. В последний раз, напомнив себе не поддаваться на его подколы, я щёлкнул выключателем выдвижного шкафа, и шум вентилятора заглушил голос Мирзы. Однако, восстановив своё эго, Мирз приберёг про запас один последний залп. Мы с ним уже вышли в комнату для переодевания. Последнее с костей перекочевало в сосуд для вываривания, чтобы к середине следующего дня её можно было промыть и исследовать. Сверившись с часами, я даже определил миру оптимальный период для этого. Я переоделся и бросил использованный комбинезон в контейнер. Всё это время с самого момента выхода из смотровой мы оба молчали. Я гадал, понадобится ли Мирзу помощь со сборкой скелета. Наверное, говорить об этом было преждевременно, но, по возможности, конечно, я не отказался бы обследовать отметины от ожогов на костях этой жертвы более тщательно. Мирз, однако, не подавал никаких признаков того, что готов сделать подобное предложение. Укладывая свои вещи в кейс, он даже не смотрел в мою сторону. Только когда я надел плащ, мир наконец произнёс: "Что ж, Хантер, спасибо за ассистирование". Он стоял спиной ко мне, не оборачиваясь. "Я обязательно сообщу старшему инспектору Орд о вашей помощи. Не стесняйтесь, обращайтесь в случае, если я смогу вернуть вам долг". Я уставился на него. "Спасибо за ассистирование". Мерс так и не оборачивался, целиком отдавшись сложной задаче завязывания шнурков. Я подождал, но, похоже, ничего другого он говорить не собирался. Невероятно, подумал я, и даже не придержал дверь выходя. Времени было уже начало третьего, и до дома я добрался без помех. Всю дорогу я кипел праведным гневом. лучше бы я оставил мир за самого справляться со своими проблемами тердил я себе злобно дёргая рычагом переключения передач. Собственно, я и не ожидал от него особой благодарности, но и не предполагал, что он вернётся к своей манере общения так скоро. Мир словно уже переписал историю произошедшего, причём так, чтобы это устраивало его самого. Когда он расскажет оорт, а я не сомневался, что он сделает это обязательно, это скорее всего будет выглядеть так, будто он оказал мне услугу. Всё ещё возмущаясь, я свернул на улицу, ведущую к Белхард-корт, и увидел у въезда на территорию дома мигающие синие огни. У дома находилась пожарная машина, совершенно неуместная в нашем тихом жилом квартале. Сам дом, впрочем, был в полном порядке. Языков пламени я не видел, да и свет в окнах горел. На мостовой и газонах стояли люди, но было их немного. Некоторые были в пижамах и ночных рубашках. Впрочем, они начинали уже тянуться обратно ко входу в дом. Никто не пытался остановить меня, когда я въехал в ворота, что я расценил как добрый знак. Среди возвращавшихся в дом жильцов я не увидел ни одного знакомого лица, поэтому просто загнал машину на подземную парковку. В холодном ночном воздухе витал запах горелого пластика. Я поднялся наверх и подошёл к пожарным, собравшимся у большой цистерны. Двое неторопливо раскатывали рукав, остальные просто стояли и разговаривали. Что происходит? спросил я женщину. с выбивающимися из-под шлема вьющимися волосами. Она осмотрела меня подозрительным взглядом. Вы здесь живёте? На пятом этаже. Точно. Могу показать ключи. Я только с работы. Дурная голова ногам покоя не даёт. Извините, ничего личного. Просто нам только что пришлось выпроводить одну из соседних жительниц, слишком уж любопытную. Пожары всегда привлекают всяких психов. А что случилось? Она махнула рукой в сторону дома. Какой-то идиот попытался поджечь мусоропровод. Ущерба почти нет, однако дым распространился по каналам. Хорошо, спринклеры не сработали, но датчики подняли тревогу. На каждом этаже в Белхардкорт имеется хорошо спрятанный мусоропровод, куда жильцы сбрасывают мусор. Однако он же может служить дымоходом, разнося дым из горящих внизу контейнеров по этажам. Кто это мог сделать? Скорее всего, дети. Глупость, конечно. Хорошо, что это место оборудовано хорошими системами безопасности. Однако всегда ждёшь от людей более разумного поведения. Ага, но чаще получается наоборот. Что ж, Бэллорд Корту ещё повезло. Помимо открывающихся от электронных ключей автоматических дверей и круглосуточно дежурящих консьержей, он оборудован первоклассной системой пожарной безопасности. Далеко не все жилые дома могут похвастаться подобным. "Я могу зайти домой?" спросил я. "Да, огонь потушен, но мы ещё побудем здесь некоторое время на всякий случай. И раз вы подниметесь к себе, то вполне можете сделать одну вещь". Какую? Она улыбнулась. Поставьте для нас чайник. Ладно.